А что касается белых офицеров, то я сам встречал одного бывшего подпоручика, который в начале войны сколотил партизанский отряд в Белоруссии и долбил бел немцев, только шум стоял. Сейчас он майор Красной армии, полком командует. Наверное, это показатель. Детки покивали, а я помня деле спросил: "Есть ли в этом доме бинокль?" Оптика быстро нашлась, после чего, подхватив штуцер, пошел на чердак вести наблюдение. Сегодня, конечно, вряд ли, что произойдет, но бережёно Бог бережет, поэтому службу надо тащить, как положено и не расслабляться.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 про тревога, как и наделся, оказался сложной. Из кабины Шкоды выпрыгнул Мишка, который держа руку на отлете, осветил свое лицо фонариком, а из кузова мягко посыпались вооруженные люди. Так, так, так. У них там вроде даже МГ имеется. Это есть большой гуд. Теперь бы только Михаил оказался действительно человеком, не связанным с англичанами, и можно будет успокоиться. А то ведь я полдня себе всю голову ломаю, а вдруг сейчас будет подстава. Младший Кравцов связан с сопротивлением. Его слова насчет патриотизма и родины могут быть просто словами. И вполне может случиться, что он на лимонников работает, и когда я выйду знакомиться с приезжими, приткл советского дипломата повяжут по новой. Поэтому с чердака не ушел, только тослав вниз Петьку, а сам остался ждать гостей наверху. Пока ждал, завесил слуховые окна одеялами, зажёг керосинку, поставив ее возле входа. Минут через десять в проеме люка показалась Мишкина голова, щурясь на лампу, он спросил: "Илья, ты здесь?" "Да."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 Но пока говорить было особо нечего. Присев возле оружия, я потянул из кучня автомат, как можно было ожидать, а Вальтер, рассчитывая, что даже если это и ловушка, то варить будут патроны именно из автомата, а пистолетные не тронут. Но ну, не могут же они в самом деле портить боеприпасы во всем своем оружии. Проверив обойму выбранного Вальтера, сразу почувствовал себя гораздо увереннее и забросив штуцер за плечо, спросил: "Лагерники есть?" Седой, хмыльнув, ответил: "Мы с Серёга из гелечки. Руки покажите." Мужики поняли, о чем я спрашиваю, и молча закатав рукава, продемонстрировали черные цифры возле запястья. Даже отсюда было видно, что они не нарисованы. Фух, выдохнув, сказал ребятам: "Ладно, мужики, забирайте стволы. Извините, что я так себя вел. Михаил ведь уже рассказал мою историю". Мишка как раз в этот момент подошедший к оружейке только кивнул, а я, протянув руку, представился: "Лисов Илья". Все звали Виктором, а Кожного, как я уже понял с Серёгой. Потом спустились вниз к стальным Там ребята, выставив парный пост возле ворот, уже рассаживались за стол. И они хило мужики прибрахлились, глядя на кучу оружия, сваленную возле дивана, только присвистнул. Помимо МГ-42 автоматов и винтовок, присутствовал даже экзотическое для этих мест ВС с оптическим прицелом. Седой, как командир этого маленького отряда, тем временем представил меня своим людям. Потом, поев, вчетвером пошли на рекогносцировку.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 Хуод сразу куда-то исчез, и я стал напряженно вглядываться в изломанный контур старой мельницы. Машина так и не увидел, но движок пофыркнул в замок, а потом минут через пятнадцать с той стороны стали выныривать силуэты идущих гуськом людей. Наша пара находилась ближе всех к противнику, поэтому сейчас я, как старшина Восков из известного фильма, беззвучно считал проходящих мимо налетчиков. 8, 9, 10. Все, вроде все. Итого 10 ухрисов с автоматами, да еще и одним пулеметом бодрым шагом двигаются к шато.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 Откинув приклад МП-40, вглядывался в обшарпанные стены мукомольной, но пока никого не видел. А когда сзади басавита заговорил пулемет, не теряя ни секунды, рванул к мельнице как на крыльях. В пять секунд добежал до стенки, осторожно заглянул в проем. Так и есть двое. Один стоя возле здоровенного каменного бублика, валяющегося на земле, напряженно вглядывался во вспышки выстрелов и что-то по-французски орал трущемуся возле грузовика человеку. Второй судь по всему водила суетливо подпрыгивал на месте, потом распахнул дверцу с кабины, наверное, собираясь завести свой пепелац. А пипелац. Вот Аутфиг выугадали. Автомат кортка та-такнул и француз отвалился от машины, упав под колеса. Я тут же перенес огонь на второго, но тут гат оказался шустрым и почти успел нырнуть за жернов. Только вот почти не считается, судя по тому, как противник вскрикнул свою пулю, он не пропустил.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 И глядя в ту сторону, откуда я минут назад её подстрелил, не особо обращая на недобитка внимания, нащупал под ногами половинку кирпича и крикнул граната. Метнул её в выбитое окно на втором этаже. Француз, услышав мой вопль, шарахнувшись в сторону, упал, а вот на мельнице была тишина. Никто там кипиш не поднял, спасаясь от гранаты. Значит, действительно пусто. Ну вот и славно. Адреналиновая волна, которая накрылась с начала боя, стала отпускать, поэтому опять заболели голова и ребра, который потревожил скачками по этим развалинам.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 Потери действительно не было. Только Генка пулеметчик получил в руку по касательной, но это относилось к разряду царапин. Да уж, пулемет в упор и четыре автоматических ствола с фланга это этого ницадский певский. Шестерых макезаров уложили в первые же секунды. Оставшиеся четверо брокались не больше трех минут и потеряв еще двоих, подняли руки. Увидев морду одного из пленных, я метнулся к нему и с влепил кулаком в ухо. Еще один, блин, знакомый. Жалко, конечно, что не желтозубы, но и рыжий дик тоже сойдет. Пока мужики подтаскивали грузили в кузов убитых, я, извинившись, оттащил англичаина в сторону, достав нож, приступил к потрошению. Взялся столь толи ярна, помню, как это падал на меня ноги складывал, что рыжий сначала глухо орал, уткнувшись мордой в битые кирпичи, а потом начал вываливать информацию. Оказывается, они были уверены, что я утоп. В глубокой в печали ожидания грядущих звездли от начальства, приехали к месту посадки самолета. но улетел только сэм с двумя лимонниками. Дик оставался во Франции инструктором и координатором этого района.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 Поняв, что все, кто знал о моем воскрешении, находятся здесь, я сильно повеселел и побежал делиться этой новостью с Мишкой. Он тоже порадовался, а позже, выяснив, что рыжий хрена не знает, откуда у англичан могла появиться информация относительно нашей миссии, я без особых угрызений совести приобщил дико к трупам в кузле. Подрайну французы мужики после допросов тоже ухлопали. Когда ночь уже стала заменяться серой мглой, и Мишка с седым погнали грузовик к известному Кравцову глубокому шикарному ушикарном а мы пошли в дом.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 Я до этого как-то особо не задумывался, но когда Михаил сказал, что ему надо позвонить в Лион, меня как бы башке стукнуло. Блин, тут же Европа и с телефонизацией все нормально. У Кравцовых в доме про телефоны не было, и они звонили с Сен-Тентуана. Я было заподпрыгивал ехать с Михаилом, но потом резко остыл. Телефон Аленки не знал. Из головы просто вылетел спросить, а звонить в гостиницу вообще полная глупость. Санин с ребятами уже должен был давно уехать, поэтому искать там закианских бизнесменов смысла нет. Но если их все таки после ночного шухера замели, то еще и опасно, так как телефон вполне мог быть на контроле у гестапо. А еще через две недели мы прощались с гостеприимными хозяевами шато. Мы это я, птицыны младший Кравцов. Мишка снабдив гостей хорошими документами, взялся довести нас до оранжа, оранже, а Се понадобится той до Марселя. А Игорь, единственный из отряда, решивший невзирая на трудности, пробиваться со мной в союз. У него там жена с дочкой остались, поэтому птицам все эти годы думаю, как они с ума сходят, место себе не находил. Остальные ребята прикинули, что будут воевать здесь до конца. А вот когда наша армия подойдет ближе, тогда и можно будет на соединении с ней выдвигаться. Я же, предполагая, как их будет трясти впоследствии особый отдел, сказал, чтобы не при попадании к особистам сразу говорили, что работают на колдуна. Тогда сильно мурыжат точно не будут. Еще оставил свой московский адрес старму генералу.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 в конце концов расслававшись со всеми, мы загрузились в машину и покатили на юг.